Глава третья. Здоровый ребенок – это реальность. Мне без разницы, какого пола будет ребенок, главное, чтобы он был здоровый. Такую фразу говорят практически все адекватные взрослые будущие родители. И правда, вопрос принадлежности к полу не настолько важен, насколько важны физическое и ментальное здоровье малыша. А задумывались ли вы когда-либо, что выносить и родить здорового ребенка – это реальность, которая вполне управляема? Да-да, это реальность нового мира, мира, в котором мы сейчас с вами живем. Дело в том, что такой ребенок формируется родителями еще до зачатия, как минимум за год. Каким образом, спросишь ты? И снова давайте рассмотрим это в комплексе. Все рекомендации, которые мы будем прописывать ниже, касаются пары, а не только женщины. Ребенок, рождаясь, получает 50% ДНК от мамы и столько же от папы. Но очень часто мы видим в своей консультативной практике, что женщина сама выдрузила на себя полностью всю подготовку к беременности, отодвинув от нее партнера. Или же просто мужчина сам не желает принимать участие в этом процессе. В этом случае вопрос к вам а действительно ли ваш партнер желает стать отцом? И второй вопрос. А не чувствуете ли вы будущего ребенка своей собственностью, именно своей личной? Прислушайтесь к себе глубоко и честно. И если это так, то вы тем самым уже на этом этапе отодвигаете мужчину от ребенка, от отцовства, вообще от желания иметь ребенка. Некоторые женщины так и говорят. «Я хочу родить ребенка для себя» неизвестно что будет с мужем, но у меня будет ребенок в такой позиции вы точно ставите препятствие мужчине стать настоящим отцом он даже не захочет быть отцом в таком случае об этом подробнее мы еще поговорим в других главах, а пока давайте вернемся к тому как сформировать здорового ребенка до зачатия обоим партнерам первый фактор ваши отношения с мужчинами и с конкурентным мужчиной Первый мужчина, отношения с которым влияют более всего на здоровье будущего ребенка, это ваш отец. Второй мужчина – это ваш партнер. Дело в том, что приход ребенка в жизнь – это величайший сакральный процесс, в котором на равных участвуют мужчина и женщина. И если есть непринятие мужчины, негативное отношение к мужчинам вообще и в первую очередь к вашему отцу, то в этом случае появление здорового ребенка затруднительно. Если вы в своем отце видите мужчину, восхищаетесь им, благодарите его, любите его, то вы убираете многие препятствия на пути прихода здорового ребенка и появления его на свет вообще. Потому что довольно часто причиной женского бесплодия являются непринятие отца, обиды и обвинение его. Поэтому так важно при подготовке к зачатию выстроить гармоничные отношения со своим отцом, с мужем с братом и, желательно, со всеми мужчинами, окружающими вас. Осознайте важность этого фактора. Он действительно первый среди всех остальных, влияющих на здоровье ребенка. Более подробно об этом мы будем говорить в главе 10. Второй фактор – здоровый образ жизни и здоровое питание. Как часто мы слышим оправдание «питаться правильно очень дорого». Или «У меня нет времени заниматься спортом, все время работа». А еще «Я не могу привыкнуть ложиться вовремя, я сова по своему типу». И все это, друзья, отговорки. Те самые отговорки, которые обычно любят использовать маленькие дети. Например, школьники, когда учительница отчитывает их за невыполненное домашнее задание. Только разница в том, что вы уже не дети, и отчитывать вас никто не будет. Ведь это нужно вам. Вы взрослые люди, которые сами хотят стать родителями. А еще есть пословица, которая отлично сюда подойдет. Кто захочет, находит возможности. Кто не захочет, находит причины. Так что не ищите оправданий. Вы автор своей жизни, своего корабля. Берите штурвал в свои руки. Ведь несомненно, что для того, чтобы сформировать здорового малыша, в первую очередь – Важно сконструировать здорового себя. Отдельно хотим выделить факт, что сюда же мы относим такой пункт, как отказ от вредных привычек, курение, распитие спиртных напитков, разного рода зависимостей и не только. Такими своими привычками вы сами словно говорите ребенку, «Наш организм еще не готов принять тебя, у нас он заполнен сейчас тем, что нам более важно». Мы не будем приводить здесь научные статьи и лекции, где написано, как всякого рода дурные привычки влияют на процессы зачатия и беременности. Думаем, вы сами все это знаете. Но знать и применять – это разные вещи. А знаете ли вы, что есть кармический закон, который гласит, что если вы осознаете что-либо и имеете знания по этой теме, но ничего не делаете, чтобы продвинуться, то вы теряете драгоценную энергию, которая могла бы пойти на созидание чего-то прекрасного. Прочитайте эту фразу еще раз и вдумайтесь в нее. И если вы чувствуете, что самостоятельно вам из этого состояния не выйти, мы рекомендуем не стесняться обращаться за помощью к соответствующим специалистам. Третий фактор. Так называемая чистка вашей лимфатической системы. Лимфа Это жидкость, которая омывает каждую клеточку нашего организма и отвечает за его очищение от всего вредоносного и чужеродного. Она работает в паре с кровью. Лимфа вымывает из клетки весь мусор. Продукты распада, которые в ней образуются, токсины, которые проникли с пищей и воздухом, трупы вирусов, бактерий, грибков, паразитов, клетки злокачественных опухолей. Сейчас в связи с тем, что многие люди ведут малоподвижный образ жизни, испытывают постоянный стресс, неправильно питаются и, не только, в организме начинается застой лимфы. Считаешь чистку лимфы какой-то второстепенной задачей, без которой можно и обойтись? Тогда задумайся вот над чем. Известно, что 80% болезни человека идет от нарушения в работе лимфатической системы. Если организм не избавляется вовремя от продуктов метаболизма, токсинов, патогенов, они начинают скапливаться в межклеточном пространстве. И это бьет по здоровью всего организма. Что делать, чтобы поддерживать лимфатическую систему в рабочем состоянии? Мы дадим несколько простых и действенных рекомендаций. Пей много воды. Она нужна лимфе, чтобы там мчалась по сосудам, как в юности. Лимфа – это вода на 95%. Не будешь пить воду – нечему будет создавать ток в лимфатической системе. Много двигайся. Мышцы работают. Лимфа качается по сосудам. Для лимфотока полезны простые движения. Быстрая ходьба, бег, прыжки. Если у тебя сидячая работы, делай перерывы на разминку. Бросай курить ведь сигареты перегружают лимфатическую систему и провоцируют спазм сосудов, циркуляция лимфы нарушается. Полностью откажись от пищевого мусора. Имеются в виду консервы, колбасы, полуфабрикаты, снеки и продукты, которые содержат вредные вещества и добавки. Они засоряют лимфатический бассейн, создают повышенную нагрузку на лимфоузлы, фильтрация нарушается. Употребляй поменьше соли, чтобы не повышалось давление внутри сосудов и не образовывались токсичные соединения. Проводи побольше времени на свежем воздухе. Он нужен и для лимфы тоже. Остерегайся воспаления и травм. Не массируй и не прогревай лимфоузлы. Не носи карательные бюзгалтеры с косточками, которые впиваются в тело и передавливают лимфатические каналы. В области подмышек и молочных желез находится огромное скопление лимфоузлов. Не переохлаждайся. Лимфоузлы чутко реагируют на холод и воспаляются. Выбирай натуральную косметику и не злоупотребляй макияжем. С косметикой в лимфатическую систему попадает много вредных веществ. Общие правила питания для очищения лимфатической системы. Решилась на чистку лимфы. Начинай с питания. Его необходимо изменить. Перестаем питаться токсинами. Исключаем из рациона все, что засоряет лимфатическую систему. Консерванты, усилители вкуса и запаха, трансжиры и другие вредные компоненты. Они содержатся в большинстве переработанных продуктов. Консервах, колбасах, полуфабрикатах, соусах. Продуктах быстрого приготовления. Лапше, пюре, супе, растворимом кофе. Снеках, чипсах, сухариках, фастфуде. Сводим к минимуму употребление соли. Едим свежие фрукты и овощи. Сырая растительная пища полезна, потому что в ней содержатся ферменты, помогают расщеплять токсины. Клетчатка очищает кишечник и лимфу. Жидкость нужна для активного лимфотока. Витамины укрепляют иммунитет. Избирательно употребляем белки, жиры и углеводы. Не отказываемся от питательных веществ, но выбираем правильные продукты. В качестве источника углеводов выбираем злаки, но не любые. Оптимальный вариант – овес, коричневый рис, кукуруза. Они нужны для энергии. Исключаем хлеб, макароны, печенье, большинство каш. Для поступления в организм полезных жиров едим орехи, семена, растительные масла. Жиры необходимы для метаболизма, выработки гормонов, работы мозга и так далее. Миндаль, тыквенные семечки, оливковые и кокосовые масла еще и улучшают состояние лимфатических сосудов. Белок тоже нужен. Он насыщает, является строительным материалом для тканей и сосудов. Выбирай растительные варианты. Пьем минимум 2 литра чистой воды в день. О ее важности для лимфосистемы ты уже знаешь. Для чистки лимфы необходимо придерживаться специальных диет. Многие из них основаны на сильных ограничениях в еде. Но агрессивные диеты могут причинить вред организму, поэтому лучше их остерегаться. Мы рекомендуем брать за основу общие правила питания и список полезных продуктов для очищения лимфы, о которых ты уже знаешь. И уже в дополнение к ним принимай специальные средства для чистки лимфы – овощные и травяные отвары, свежевыжатые соки, плодовые ягодные смеси, чаи и так далее. Они разжижают лимфы и помогают лимфоузлам избавляться от шлаков, выбрасывать их в кишечник. Также мы рекомендуем обязательно согласовать момент чистки с вашим лечащим врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или соответствующие диагнозы. Пожалуйста, отнесись к этому пункту особенно серьезно, ведь нам важно, чтобы ты не просто выполняла все рекомендации, а выполняла их бережно по отношению к своему здоровью. Физическая активность, бани и массажи для очищения лимфы. Изменение питания приводит к механической чистке лимфы, но одной ее недостаточно. Что еще необходимо лимфе, чтобы она текла чистая, не застаивалась и выходила куда следует? Физическая активность. Как ты помнишь, лимфу в движение приводят мышцы. Поэтому ходим, бегаем, прыгаем, плаваем, катаемся на велосипеде, играем в спортивные игры. Также оттоку лимфы помогают разные действия, при которых работают диафрагма и мышцы живота. Можно, например, просто посмеяться или надуть воздушный шарик. Баня, сауна, горячая ванна, контрастный душ. Высокие температуры благотворно воздействуют на лимфатическую систему. Активизируется микроциркуляция, расширяются сосуды, и лимфа быстрее бежит по своим каналам. В частности, автор использовал специальную программу низкотемпературной бани по подготовке к зачатию. Методика заключается в том, что 12 дней по 8 часов человек находится в низкотемпературной парной 45 градусов. Но не думайте, что тут все так легко и просто – Это целый комплекс авторских упражнений, которые пары делают в бане. За эти дни происходит полное глубокое очищение всех органов и систем человека. В этот период уходят многие диагнозы и болезни, которые были у людей годами. Все это мы видим в реальности. Помимо парной, группы, делаем еще много духовных практик, помогающих обрести внутреннее спокойствие и гармонию. Мы рекомендуем сделать традиции минимум раз в неделю ходить в баню вместе с партнером. И вообще, потеем мы снижаем нагрузку на лимфатическую систему. Это касается не только СПА-процедур. Лимфодренажный массаж. Выполняется руками при помощи специальных приспособлений – сухой щетки, вакуумных банок, и игольчатых аппликаторов Кузнецова. С помощью самомассажа идет мощное прямое воздействие на лимфатическую систему – Отгоняются излишки жидкости и залежи мусора. То, что мы написали выше, это база, это основа формирования здорового ребенка. Какие еще факторы помогут сформировать здорового малыша до зачатия? У нас, как у экспертов, также есть и авторские наработки. Важно минимум за год до зачатия выстроить хорошие взаимоотношения с собой, партнером, родными окружающим миром. Ребенок приходит к вам как к женщине, прародительнице рода, и к вашему партнеру, как к мужчине, отцу рода. А как вы себя ощущаете в роли женщины? Развиваете ли вы в себе достаточно женских качеств или, напротив, подтверждаете строки «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В высокой душе с достаточно развитыми женскими качествами будет легче прийти, Гармоничное пространство. И зачатие будет соответствующими высокими энергиями, как только вы сами будете к этому готовы. Сейчас мы вам рассказали только о некоторых шагах, которые необходимо сделать еще до зачатия ребенка. Обратите внимание, что здоровье будущего ребенка закладывается до его зачатия. Глубоко проникнитесь таким пониманием и готовьтесь к зачатию как к священному, сакральному действу, в результате которого у вас родится действительно божественное существо, человек. И если вы именно так осознаете важность и глубину прихода ребенка в жизнь, вы действительно сможете управлять этим процессом. У вас не будет сомнений, а будет полная уверенность, что к вам придет большая душа и родится в здоровом теле. Ну а после зачатия Будут еще беременность и роды. И на каждом этапе есть возможность мудро и эффективно управлять процессом.